Глава 30. Пауки и мухи Казимиру Бадлевскому очень понравился смелый план графа Калыша. Все более облегнущая княгиня Шадурская была для него тяжелым бременем, которое он сносил терпеливо и покорно, потому лишь, что время это искупало себя весьма хорошим денежным вознаграждением. Но как нехорошо оно было, а все же перспектива почти наверняка, и при том, в конец обобрать старого дурня, избавясь притом от тяжелой обязанности старушечьего друга, казалось весьма приятной и сильно заманчивой. «Стоит ли вытягивать по мелочам, если можно вытянуть сразу и окончательно?» совершенно справедливо мыслил сам собою Бодлевский. Ревновать Наташу, кому бы то ни было, он и в помышлении никогда не имел, предпочитая гораздо лучше как практик пользоваться при случае сочными плодами ее благосклонности к посторонним лицам. Он знал по неоднократному опыту, что Наташа умеет вести эти дела ловко, тайно, так что никогда не допускала своих эротических проделок до скандальной огласки – И потому был совершенно спокоен, смотрел на это дело, как говорится, глазами философа, рассуждая так, что мы, дескать, любим друг друга, а обоюдные измены наши не суть измены, потому что оба мы знаем про них, а главное, потому что эти измены, кроме обоюдной пользы и удовольствия, ничего нам не приносят. Если бы Наташа бросила его совершенно, избрав себе иного друга сердца, с которым бы стала делиться плодами своих темных, но прибыльных похождений, тогда другое дело. Тогда Бодлевский почел бы это полнейшей и гнуснейшей изменой с ее стороны. Наташа, в сущности, являлась глубоко правою, когда говорила, что они просто полезны друг другу и больше ничего. Это были скорее два темных товарища, два компаньона, чем любовник с любовницей. Последнее же в силу привычки и старых отношений шло только в придачу к первому. И при всем этом Бодлевский очень утешался тем курьезным обстоятельством, что вдруг его будущий сын или будущая дочка окажутся особыми титулованными с громким княжеским именем Шадурских. Наташа постоянно являлась необходимейшим членом Ковровской ассоциации. Это было «золото», а не «сообщница». Все члены очень хорошо понимали, что ее неуместная беременность, хотя бы и косвенным образом, однако же, значительно может повредить прогрессивно-успешному ходу их шулерских операций. Главное достоинство Наташи как члена ассоциации заключалось в том, что, будучи женщиной, все-таки недурной и независимо поставленной в свете, она доселе пользовалась безукоризненной репутацией. Относились они только как о женщине, немножко эксцентричной, немножко вольнодумной, стоящей выше некоторых советских предрассудков, но никого не могли приписать ей в явные любовники. И вот такое-то положение в связи с той обаятельностью, которую всегда так изящно умела окружить себя эта женщина, служило для компании самым надежным ручательством в успешных действиях Наташи в пользу общую. Все без исключения относились к ней как к женщине в высшей степени порядочной. Уважали ее и ухаживали за нею, считая за великое удовольствие угодить ее прихотям и при случае проиграть весьма изрядный кушек. Но с дальнейшей беременностью этот правильный ход компанийских дел должен нарушиться, так как баронессе необходимо нужно будет на время удалиться из общества а удаление ее повлечет за собою непременный ущерб в барышах и выгодах материальных. Ввиду таких соображений граф Калаш и предложил компании свой остроумный проект насчет семейства шадурских. Это ловкое дело, если только оно удастся, с избытком вознаградить всю компанию за несколько убыточных месяцев, которые пройдут в отсутствии баронессы. И компания, и сам Бодлевский опробировали мысль своего сочлена, найдя ее хотя и смелую, и даже дерзкую, но в сущности отменно прибыльную. Согласие было получено, а к этому только и стремился Николай Чечевинский для своих собственных затаенных целей. Княгиня Татьяна Львовна Шадурская страдала нервами уже не первый десяток лет.